Глава 31. Тамила. Томила. «Поверить не могу, что Лейла все-таки решилась на измену. То, что я увидела в ее постели, это просто отвратительно. И вот сейчас она требует нас убить. Сердце колотится где-то в горле, мешая дышать. Смотрю на Лейлу, и внутри меня нарастает липкий страх. Ее голос режет слух своей змеиной злобой. Азамат». «Прошу тебя, избавь меня от них!» Шипит Лейла, глядя на меня своими темными, безумными глазами. «Убери Томилу и эту шавку, Зухру! Они стоят у меня на пути!» «Я не верю своим ушам! Как она может вот просто отдать приказ на уничтожение? У нее совсем ничего святого не осталось!» Зухра, закрывающая меня спиной, напрягается, словно пружина. Азамат молчит, его лицо выглядит непроницаемо. «Лейла, что ты такое говоришь?» Выдыхаю я, пытаюсь сохранять спокойствие. «Ты же мужчина, Азамат. Покажи, на что ты способен. Убей их!» Взрывается Лейла. Тишина повисает в комнате, такая плотная, что кажется, ее можно потрогать. «Я не стану убивать женщин, Лейла». Твердо произносит охранник Данияра. «Это не мои методы. Извини». Лейла смотрит на него с презрением. «Трус!» — выплевывает она. «Ты просто трус!» Не успеваю и глазом моргнуть, как она выхватывает пистолет Азамата из кобуры, лежащий на столике рядом с кроватью. Холодный металл блещет в тусклом свете лампы. Я замираю, парализованная ужасом. «Лейла, не надо!» Кричу, но мой голос тонет в ее безумном взгляде. Она поднимает пистолет, целясь моей охранницы прямо в грудь. В голове мелькает лишь одна мысль. Это конец. Но Зухра оказывается быстрее. Громкий выстрел оглушает меня. Лейла вскрикивает, роняет пистолет и хватается за руку. «Кровь! Там много крови!» «Ноги подкашиваются!» Все происходит, как в замедленной съемке. Лейла держится за раненую руку, и на ее лице застывает гримаса боли и ярости. Зухра стоит неподвижно, пистолет в ее руке опущен. Азамат в шоке смотрит на происходящее. «Азамат!» – кричу, хватая его за руку. «Отвези ее в больницу! Срочно! Она истекает кровью!» Внутри меня бушует хаос. Страх, гнев, отвращение. Все смешалось в один клубок. Смотрю на Лейлу, корчащуюся от боли и чувствую страх и отчаяние. Как мы могли довести ситуацию до такого? Азамат подхватывает Лейлу на руки и уносит. Ее кровь пачкает его рубашку, но он, кажется, не замечает этого. Смотрю на Зухру, не зная, что сказать. Благодарность смешивается с непониманием. Она спасла меня, но какой ценой? Лейла ранена, возможно, тяжело. Охранница берет мою руку в свою, и я чувствую ее ледяные пальцы. «Ты в порядке?» – тихо спрашивает она. Киваю, хотя чувствую, что внутри все разрывается на части. «Она хотела убить нас», – говорит Зухра. Ее голос тихо спокоен. «У меня не было выбора». Я понимаю. Что же теперь будет? Она выживет. Я ранила ее в руку. А дальше пусть твой муж решает, как поступить с блудницей. И не вздумай ее защищать. Все в руках Аллаха, Зухра. Иди, Тамила, ложись спать. Завтра все решится. Приедет твой муж. Ты ему все расскажешь. Смогу ли я уснуть после такого? Сделать тебе чаю? «Не надо. Я так попробую».